глава 2 расстаться со швабровкой оказалось непросто. Выяснилось, что в учетных книгах за мной числилась куча мебельного инвентаря не говоря о кровати двуспальной с ортопедическим матрасом. Я поперхнулась и закашлялась пока комендант зачитывал длинный перечень мебели, которую предстояло возвратить. Мл постучал меня по спине и сказал птички невелички так прозвали нового коменданта за глазами Покажите-ка расписки студентки по пене в получении. Комендант показал. «Моя подпись», — признала я с удивлением. Надо же, память подвела. А мне казалось, я расписывалась за одеяло, матрас с подушкой и комнату жилую на одного проживающего. Все в количестве одна штука. И что делать? На мне числились холодильник с телевизором, которых мои глаза ни разу не видели». «Может, у меня память отшибла?» – жаловалась Мелу. «Может, и правда мне их выдали?» «Выдали и додали, а потом догоняли и еще давали», – ответил он зло, потому что тупоголовый комендант выводил его из равновесия исполнительностью, доходящей до идиотизма. «Если поначалу Мел посматривал на закручивающуюся историю как на фарс, мол, должно же хватить человека ума, чтобы понять, дело неладно». Куда бы поместилась куча мебели на двух квадратах моей швабровки?» Комендант пришел, посмотрел, потер птичий носик и сказал «Примут только по списку» и удалился. Зря он это сделал, потому что мой мужчина распалился до температуры ядра земли. мэл навестил проректрису и предупредил, что история получит резонанс, если безмозглый комендант продолжит вести себя так же тупо и не забьет тревогу завертелась. Разумеется, история не предалась огласке. Росписи в учетных книгах сличали лучшие специалисты института с трех факультетов. Они определили, что моя закорючка действительно стояла лишь в четырех строчках. Прочие расписки оказались искусной подделкой. Царица проконтролировала, чтобы с меня списали уходящие в бесконечную даль перечень мебели, а 115-й опять сокрушался. Хотели сделать как лучше, предложив уволиться по собственному желанию. Побоялись открытого скандала. А теперь придется разгребать зловонные кучи приписок и подлогов. Одним прекрасным днем в коридорчике перед дверью швабровки я церемониально вручила коменданту ключ, и он принял с важным видом, словно тот был отлит из чистого золота. «Все, больше нет швабровки». Только квартирка на четвертом этаже. Совместное проживание со студентом Е. Мелешиным. «Не думал, что твоя комната будет стоить мне седых волос», сказал вечером Мел, отдыхая от забот на диване. «Бедняжка мой!» — засюсюкала я, обняв его. «Ты победил птичку-невеличку, герой!»